Он показал мне, как управлять хроноциклом, дал несколько практических советов. Я уселся в седле и хотел ему еще сказать, чтобы прибрал после себя и вызвал столера починить полки, но не успел. Он уже нажал стартер. Мой двойник, свет ламп, комната, все исчезло, как от дуновения ветра. Машина подобную. Этот металлический стержень с воронкообразной выхлопной трубой сильно тряслась и иногда так подскакивала, что я вцеплялся изо всех сил в рукоятки, чтобы не вылететь из седла. Я ничего не видел вокруг, а только ощущал, будто по телу скребут проволочные щетки. Когда мне показалось, что скорость движения во времени слишком уж возросла, я потянул за тормоз, и тогда из черного провала стали проступать неотчетливые силуэты. То были какие-то огромные здания, куполообразные и стрельчатые. Я пролетал через них на вылет, как ветер сквозь изгородь, и всякий раз, ожидая удара о стену, непроизвольно зажмуривался, а затем снова увеличивал скорость. Машину швыряло так, что голова у меня тряслась, как качан, а зубы вызванивали дробь. В какой-то момент я ощутил неясную еще перемену. Меня окружало что-то вязкое, липкое, словно загустевающий сироп. Я будто продирался сквозь преграду, которая, как знать, станет моей могилой. И, увязнув в бетоне, застыну я вместе с хроноциклом, вроде диковинной мухи в янтаре. Но меня снова рвануло вперед. Хроноцикл затрясся, и я упал на что-то эластичное, поддавшееся подо мной и мягко заколыхавшееся. Машина выскользнула из-под меня, в глаза плеснул яркий свет, и я зажмурился ослепленный. Когда я открыл глаза, со всех сторон несся гул голосов. Я лежал посреди большого мата из пенопласта, разрисованного концентрическими окружностями, точь-в-точь, точь, как стрелковая мишень. Опрокинувшийся хроноцикл покоился чуть поодаль, а вокруг меня столпились десятки людей в сверкающих комбинезонах. Низенький лысоватый блондин, Шагнул на мат, помог мне подняться и несколько раз стряхнул мне руку со словами «Приветствую вас от всего сердца, Розенбайсер». «Тихий», — ответил я машинально. Я осмотрелся. Мы стояли в огромном, как город-зале без окон, с высоким потолком небесного цвета. Один за другим рядами тянулись щиты, такие же, как тот, на котором я приземлился. Одни пустовали, на других шла какая-то работа. Не скрою, я заготовил пару извительных замечаний в адрес Розенбайсера и других творцов темпорального скачка, которым они вытащили меня из дома, но промолчал, ибо внезапно до меня дошло, на что похож этот огромный зал, на гигантский павильон для киносъемок. Мимо нас прошли трое в доспехах, передний из них с павлиним пером на шишаке и с позолоченным щитом в руке. Ассистенты поправляли ему нагрудную пластину с эмблемой, отделанную самоцветами. Врач делал укол в обнаженные предплечье, кто-то поспешно застегивал какие-то скрепы на панцире. Ему вручили тяжелый двуручный меч и широкий плащ, затканный гербами с грифонами. Два его спутника, в простых латах вернооруженосцы, уже усаживались в седло хроноцикла в центре мишени. Заговорил мегафон. Внимание. 20, 19, 18. Что это? спросил я сбитый с толку, потому что тут же, рядом, в нескольких шагах, тянулась вереница худющих людей в огромных белых тюрбанах. Им тоже делали уколы, а с одним ругался техник, так как обнаружилось, что путник припрятал под бурнусом небольшой пистолет. Я видел раскрашенных боевые цвета индейцев, со свежезаточенными томогавками. Ассистенты лихорадочно поправляли им уборы из перьев, а тем временем служитель в белом халате толкал к другой мишени маленькую деревянную тележку с невообразимо грязным, оборванным, безногим, нищим, как две капли воды, похожим на чудовищных коллег Брейгеля. «Ноль!» — оповестил мегафон. Тройка латников исчезла вместе с хроноциклом в небольшой вспышке, которая рассеялась в воздухе, белесым дымом, подобно вспыхнувшему магнию. Это мне было уже знакомо. «Наши антитеры, пояснил Розенбайсер, «изучают общественные мнения разных эпох. Статистика, так сказать. Информационный материал, не более. Мы не начинали еще никаких исправительных работ. Ждали вас». Он показал рукой дорогу и пошел за мной сам. Я слышал предстартовый отчет секунд, то тут, то там что-то вспыхивало, змеились полоски белого дыма, очередные партии исследователей исчезали, а на смену им появлялись новые, прямо как в огромной киностудии на съемках исторической супердряни. Я понял, что забирать с собой предметы из будущего запрещено, и все же анкетеры норовили их протащить то ли из упрямства, то ли для собственной пользы. Про себя я решил – «Навести здесь порядок железной рукой». Но вслух спросил только. «И долго продолжается такой сбор данных?» «Когда возвратится тот вояка с оруженосцами?» «Держимся в рамках плана», — ответил с самодовольной улыбкой Розенбайсер. «Те трое вернулись еще вчера». Я промолчал, про себя подумал, что нелегко мне будет привыкнуть к условиям жизни в хрономобильной цивилизации. Поскольку лабораторный электромобиль, который должен был перевести нас в дирекцию, сломался, Розенбайсер велел нескольким анкетерам-бедуинам слезть с верблюдов. На этом неожиданном транспортном средстве мы добрались до места.